В чем ее застанут? Делать было нечего. Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.